Глава 25. В школе новоиспечённую герцогиню дружно поздравили, а потом немедленно завалили срочными делами. На кухне кончилась мука, в прачечной мыло, девочки не хотят отдавать красивые ленты, которые им вплели волосы по случаю свадьбы директрисы. Но ведь это не порядок, Юля улыбнулась, выдохнула и взялась за дела. Привычная круговерть напомнила родной интернат. Пошлите Локие к поставщику. Я напишу записку про муку и мыло. Сразу уточните на кухне и в прачечной, что ещё нужно. На должность конселье никто не приходил. Нам очень нужна ответственная женщина с твёрдым характером. Ленты можете оставить себе. Только не забывайте их стирать и вплетать в косы. Увижу, что валяются, отберу. Плотника на третий этаж. Пусть займётся полами и столиками. Там будет рукодельная комната для девочек. Мальчики, кто постарше, пусть помогают плотнику. К вечеру, когда директриса уже валилась с ног от усталости, в школе вдруг появился герцог Вандербильт со своей неизменной тростью. Он вежливо поздоровался со всеми и сообщил обычным бесстрастным тоном: "Герцогиня, пора домой. Нас ждут к ужину". Юля вскинулась было возразить, потом перевела уставший взгляд на стопку бумаг, на застывших сусликами слуг и улыбнулась. "Я уже готова, милорд. Только возьму шляпу и перчатки". Пока она собиралась, Дерек стоял, глядя в окно, и вспоминал прошедший день. Одна мысль не давала покоя: где же скрылся австриец? Если верить Леморту, Майндльф мог затаиться в трущобах. Дерек усмехнулся своим размышлением. На балу он вручит послу Аустрии ноту, объявляющую его сотрудника персоной Нонграта. и посол будет вынужден отречься от негодяя, предоставив свободу тайной полиции. Вот тогда Майнлиф не сможет укрыться в посольстве. Ему придётся прорываться в свою страну иначе. Значит, нужно усилить бдительность на выезде из города. Отправить в отряды стражников сильных магов. Наверняка ведь преступник попробует пройти под личиной, как это пытался сделать покойный Десмонд. Но где взять столько магов? Что ж, есть другой выход. Спустя несколько минут в гостиную, где ожидал Дерек, тихо вошёл Реджинальд Гетлинг. Сэр, вы хотели видеть меня? Да, Реджи. Сообщи нашим, чтобы зарядили и активировали особые амулеты. Те самые. Да, пусть проверяют каждого человека, каждое животное, которое только попытается выйти из города. Даже если это ребёнок, юная леди с папенькой или пегас могут возникнуть проблемы, сэр. Особые амулеты были на вооружении только у тайной полиции, а их единственной функцией была отмена любых проявлений магии, например, омолаживающих заклинаний. Так что пока негодяи не поймают, у стен Ландиниума будет стоять орда небес, ведь с престарелых красоток начнут слетать магические маски красоты. Беру всю ответственность на себя, успокоил Вандербильт подопечного. Заодно переловим мошенников и прочую шушеру, приказ понял. Редджи уже развернулся, но вдруг замешкался и произнёс: "Сэр, я могу говорить откровенно". Дерек перевёл на него испытывающий взгляд. "Говори. Вы стали меньше хромать". Брови герцога выразительно приподнялись, и шрамы на вашей щеке побледнели, добавил старый шпион, а потом бесшумно исчез. Дерек спрятал улыбку. Он и сам заметил, что после брачной ночи стал чувствовать себя лучше, даже почти забыло проклятом колене. А Говорят, что боль от когтей и клыков виверны никогда не стихает. Переодевшись и отдав последнее указание прислуги, Юля птичкой выпорхнула в гостиную. Дерек стоял лицом к окну в глубокой задумчивости. Молодая женщина поправила шляпку и подошла к нему. Я готова. Он обернулся, Озабоченное выражение на лице разгладила мягкая полуулыбка. Герцог по своему обыкновению улыбался только кончиками губ, но этого было вполне достаточно, чтобы показать его чувства. Вы собираетесь быстрее, чем я успеваю думать. Дырек притиснул к себе жену, вдохнул её тёплый тонкий аромат, коснулся губами уголка насмешливых губ и с тайным удовольствием отметил, как она вспыхнула и потянулась к нему. Мог ли он мечтать о таком принятии, о такой близости? Перед глазами столько лет трагическим примером стоял брак родителей, Все эти годы Дерек думал, что он последний герцог Вандербильт, что никогда не женится, не заведёт детей и не передаст титул. Никогда не передаст свою магию будущим поколениям, потому что не хочет повторять прошлого. Он не хотел жениться по приказу ради наследника, хотя на этом настаивал ещё предыдущий король. Да и сама Шарлотта за этот год не раз намекала, что ей не нравится холостяцкий статус тени. Вам нужны наследники говорила она. Всему Альбиону нужны ваши наследники, сильные некроманты. Но Дерек всеми силами старался избегать брачных ловушек. Ему помогало то, что местные барышни сами его боялись. Маменьки хоть и мечтали прибрать к рукам богатого зятя, но мало кто отваживался на решительные шаги. Всё изменилось, когда он заявил о своём выборе. Вот тогда началась настоящая охота. Фрейлины словно с ума сошли, пытаясь поймать его в сети. Но все их попытки изначально были обречены на провал. И дело не в тайном ходе, ни в защите стены, ни в личных амбициях Дерека. Дело в самой Джулианне. В тот момент, когда он увидел новую Джулианну, в его сердце что-то кольнуло. Тогда он ещё не мог понять что, но когда во время обряда над камнем тьмы взял её руку, Эта заноза в сердце расцвела тёмным пламенем. Он понял, что хочет эту женщину сделать своей, хочет назвать женой во всеуслышание, хочет, чтобы она делила с ним дни и ночи, рожала детей и ждала домой, чтобы она всегда была рядом, была его женщиной. Но Джулианна оказалась не робкого десятка. Она не испугалась грозного некроманта, а сразу поставила условия. Что ж, Он так сильно хотел сделать её своей, что согласился на всё и ни секунды не пожалел о решении. Что? Почему вы так смотрите на меня? нахмурилась Юля, поймав тёмный взгляд. Пытаюсь привыкнуть к счастью, признался Дерек с улыбкой. Ну что, едем домой? Домой, мечтательно повторила Юля. Похоже, дом Вандербильтов действительно стал её домом. В назначенный день с самого утра началась подготовка к балу. Молодая герцогиня сидела с обречённым лицом, и молча позволяла камеристкам вертеть себя словно куклу. На бал не хотелось. Провести вечер среди ядовитых взглядов и сплетен не хотелось. Хватило и предыдущего раза. Но выбора не было: или идти на королевский приём, или стать изгоями в обществе. Комиристки носились вокруг с серьёзными лицами. Приглашённая кауфёр колдовал над прической. Самым сложным оказалось пристроить в волосах Джулианны два тяжёлых драгоценных аграфа, да ещё так, чтобы полностью подчеркнуть их и сделать главной изюминкой роскошного бального образа герцогини. Молодой жене полагались цвета более яркие, чем юные девушки, но всё же нежные. Юля выбрала для нижнего платья жемчужно-серый атлас, а для верхнего бархат цвета пыльной розы. Тяжёлые аграфы с рубинами отлично смотрелись бы на юбке, но увы, коронное украшение так носить было бы слишком дерзко. Коуфёру пришлось потрудиться: Соорудить две розетки из жемчужно-серых и тёмно-розовых лент. Поместить одинаковое украшение в центр и уже этими огромными и тяжёлыми букетами украсить прическу герцогини. Впрочем, получилось отлично. Хитрый мастер спрятал под волосами обтянутый бархатом металлический обруч и приколол украшение к нему. Покачав головой, Юля восхитилась работой. Теперь она могла не опасаться, что розетки выпадут из прически в самый неподходящий момент. В назначенный час Юлия спустилась в просторный холл особняка. Она окутала обнажённые плечи в ажурную, но очень тёплую больную накидку. Герцогиню сопровождала Кити с вечерней сумкой. В акваеже, сделанном из дорогой тиснённой кожи, лежали запасные туфельки, нюхательные соли, помада, платки, шпильки, пудра, перчатки, веер, гребень, запасная больная книжка и свинцовый карандашик. Дерк в вечернем костюме выглядел великолепно, мрачно и торжественно. Его чёрный смокинг украшал лишь один орден, но это был орден подвязки, единственный в своём роде. Правая рука в белой перчатке сжимала алмазный набалдашник трости. "Миледи, я потрясён". Дерек горящим взглядом окинул фигуру Джулианны от высокой бальной прически с графом до шлифа, перекинутого через руку. Подаренное супругом колье герцогиня тоже надела, ведь оно было парным к её брачному браслету. А в фамильных драгоценностях рода обнаружились и длинные вечерние серьги в том же стиле. Там были ещё украшения, достойные королевского приёма, но именно эти создавали нужный для вечера акцент. Не просто герцогиня, жена некроманта. Несколько минут спустя слуги увидели, как герцог и герцогиня Вандербильд, взявшись за руки, вместе садятся в роскошный экипаж. Впереди супругов ждало ещё одно испытание. Посольский бал мероприятие весьма официальное зал украшен торжественно с использованием цветов флага того государства, которое стало виновником торжества. Лакеи держат подносы с лёгким вином и затейливыми канапе с гусиным паштетом. Некоторые гости прикололи к плечу розетки в цветах флага, чтобы подчеркнуть свою принадлежность Франконии, а другие напротив, украсили себя цветами Альбиона и берут с подносов только традиционные сэндвичи с ветчиной и сливочный эль. Юля вошла в зал под руку с мужем, выслушала громогласное объявление: «Герцог и герцогиня Вандербильт, и остановилась, чтобы присутствующие смогли хорошо её разглядеть. Короткая пауза, несколько вздохов, и толпа отхлынула, освобождая путь к трону. Королева Шарлотта смотрела на вновь прибывших строго поджав губы. Рядом с ней стоял посол Франконии, шевалье де Бруазон. А чуть в стране послы Аустрии, и Тилии и Гишпании. Дерек легонько сжал руку жены, передавая свою уверенность и силу через тонкую шёлковую перчатку. Герцог и герцогиня вдвоём подошли к трону, приветствовали её величество поклоном и реверансом, а когда выпрямились, услышали удивлённое: "Ми откуда у вас этот граф? Это же фамильная драгоценность королевского дома Франконии". Юля выдохнула, безмятежно улыбнулась и повернулась так, чтобы шевалье де Бруазон увидел вторую брошь. "Господин посол, простите моё невежество". Тут герцогиня потупилась, изображая свойственное молодой жене смущение. "Если речь идёт об этих украшениях, то это подарки по случаю бракосочетания. Следуя правилам этикета, я надела их на первый приём во дворце". Шевалье де Бруазон дураком не был не первый год служил послом в Альбионии, и знал чьи подарки новобрачная должна надеть на приём. Но его смущали два аграфа, поэтому он пригласил герцогиню на первый танец и не сводил глаз с её прически. Какое невероятное сходство! пробормотал он под конец отводя Джулианну на место. Я должен известить короля. Едва посол отошёл, герцог шепнул супруге на ухо: "Джули, всё хорошо". Вы ответили вежливо и достойно. Ох, дерок, я переживаю, призналась она. Шевалье де Бруазон сказал, что доложит обо всём своему королю. Ничего, не волнуйтесь. Любые возникшие вопросы король Франконии направит по адресу Её Величеству Шарлотте. Но его слова не успокоили Юлю. Странная смутная тревога медленно поднималась внутри. Ощущение нависшей опасности, преддверие паники. Она чувствовала, что-то идёт не так, но взглянула на спокойное лицо мужа и решила смолчать. В конце концов, он знает, что делает. Все знали, что герцог Вандербильт не танцует из-за своих хромоты, поэтому никто из придворных не возмутился, когда супруги, игнорируя музыку, остановились у столиков с закусками. Там Дерек поцеловал Юли руку. Простите меня, Джулианна. Я должен вручить ноту послу Аустрии». Юля с лёгкой досадой отпустила супруга и подошла к лакею, чтобы взять бокал вина. Неподалёку собрался настоящий цветник из дам служащих при дворе. Они не заметили герцогиню, так что она невольно стала свидетельницей их пикантных сплетен. Говорят, мужчины франконии самые неутомимые страстные любовники, а дамы носят красные панталоны с бутончиками. Я слышала новый посол Франконии. Да-да, вон тот важный господин с выразительным носом, способен удовлетворить сразу двух женщин и при этом читать сонеты. С трудом удержавшись от усмешки, Юлия неспешно отошла в сторону, поискала взглядом мужа, нашла его рядом с послом Маустрием, сделала глоток вина, наблюдая за гостями, и вдруг увидела, как рядом с Дереком из воздуха возник красный конверт. Это была мгновенная магическая почта. Вестник, как её здесь называли, а красный цвет означал срочность и секретность донесения. Вандербильт прочитал послание, шевельнул губами, развернулся и направился к жене. "Миледи, мои люди сообщили, что нашли Майнлифа. Сложилась опасная ситуация. Я должен ехать". «Милорд...» Юлю охватила паника. Прошу вас, возьмите меня с собой. Я распоряжусь, чтобы вас отвезли домой, отрезал Герцог. А у Юли вдруг сердце сорвалось в пляс и в груди закололо от дурного предчувствия. "Дэрек, прошу вас", она заговорила тем хриплаватым от страсти голосом, который использовала только в спальне. "Возьмите меня с собой. Я я знаю, что должна быть с вами. Я чувствую это". Герцог на секунду заглянул в глаза супруги. То, что он там увидел, заставило его молча подхватить её под руку и потянуть к двери. По пути он кивнул одному из гвардейцев, охранявших порядок в зале. "Фин, извинись за нас перед её величеством. Скажи, меня срочно вызвали на службу. Впрочем, вестника она сама видела, а жену я отправляю домой для её безопасности". Улочённый молодой человек в валом гвардейском мундире поклонился и поспешил к трону. Адерик моментально вытянул Юлю в холл укрыл её плечи накидкой, и они почти выбежали к экипажу, забыв во дворце служанку и